Шодерло де Лаклопьер, 1741-1803, французский писатель, роман «Опасные связи», написан в 1782 году. Иные полагают, что в эпоху больших скоростей искусство, вероятно, станет кратким, подобно тому, как перед началом войны предсказывали, что она будет недолгой. Железная дорога должна была убийственно воздействовать на склонность к созерцанию. Но было бы глупо сожалеть о времени дилижансов, ибо их заменил автомобиль, и туристы вновь останавливаются у заброшенных церквей. Предоставленный жизнью образ привносит сложные и многоразличные ощущения. Например, вид обложки уже прочитанной книги выткал в буквах ее название Лунный свет далекой летней ночи. Вкус утреннего кофе с молоком принес смутную надежду на хорошую погоду, которая когда-то так часто, пока мы пили его из белой фарфоровой чашки с жирной плессировкой, составившейся из молочной пенки, когда день был еще целый полон, улыбалась нам. в неясном свете зари. Час — это не просто час. Это ваза, наполненная ароматами, звуками, замыслами, атмосферой. То, что мы называем реальностью, есть определенная связь между ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в одно и то же мгновение. И эта связь не предполагает возможности какого-то простого кинематографического видения, тем паче далекого от истины, что подразумевается, будто она ограничивается одной реальностью. Связь неповторимая, и писатель обязан найти ее, чтобы навеки связать одной фразой два предела. Можно вводить по одному бесконечный ряд предметов, фигурировавших в описываемом месте. Но правдивым описание станет лишь тогда, когда писатель определит два предмета, установит их связь в искусстве, схожую в чем-то со связью закона противодействия, и поймает ее в крепкие сети изящного стиля. Тогда, подобно жизни, он сопоставит свойства, общие для двух ощущений — и высвободит их единую сущность, увязав одно и другое, чтобы уберечь от превратности времени в метафоре. С этой точки зрения, разве не сама природа наставила меня на путь искусства? Разве не она стояла у истока, зачастую дозволяя мне познать красоту вещи лишь много времени спустя и лишь через другую вещь? Комбрейский полдень — в шуме его колоколов, донсьерские утренники, в бульканье батарей. Связь бывает не слишком занятна, предметы заурядны, слог плох, но если ее нет, значит нет вообще ничего. Но было и нечто большее. Если бы реальность соответствовала подобным отходам опыта, почти тождественным у каждого, потому что, когда мы говорим плохая погода, война, стоянка, освещенный ресторан, цветущий сад, всем ясно, что мы хотим сказать. Если бы реальность в этом и заключалась, то, быть может, было бы довольно и своего рода кинематографической фильмы о вещах, а стиль и литература, уводящие от простой данности, стали бы искусственной вставкой. но чтобы бы осталось от реальности? Если бы я пытался осознать, что происходит на самом деле в ту минуту, когда что-то производит на нас впечатление, хотя бы тогда, когда я проходил по мосту над Вивоной, и тень облака на воде исторгла мой восторженный крик «Черт побери!» и я запрыгал от радости. Ибо когда, вслушиваясь в речь Бергота, то, что я вывел из собственного от нее впечатления, особо ни к чему не относилось. Это восхитительно. Либо когда Блок, взбешенный чьим-то дурным поступком, говорил совсем уж неподходящие к столь заурядному приключению слова, чтобы так вести себя, это просто фантастика. Либо когда я, опольщенный знакомством с германтами, И к тому же слегка одурманенный вином не мог удержаться, чтобы не произнести в полголоса, оставшись наедине с собой, «Все-таки эти люди незаурядные, и было бы славно дружить с ними всю жизнь».